Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре. Она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтобы освободиться, цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею, И успела еще услышать кожей струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать. Ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь. Такое в нем напряжение получилось, такая рубка началась. Но сердце быстро устало, ослабло, давай свертываться, стихать, уменьшаться и когда сделалась всего орешек величиной, покатилась, покатилась вниз, выпала, унеслось без звука и следа куда-то в пустоту. И тут же всякая боль и муки всякие отстали Людочку, отлетели от ее тела. А душа? Да кому она нужна, такая простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа? «Ну, чё она, сучка, туфтит, Динамо крутит, что ли? Я ей за эти штучки!» Один из парней, томившийся в парке ВПВРЗ, сорвался с места, прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся к краям парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами редку тополей. «Когти рвем! Когти! Она!» Разведчик мчался прыжками от тополей, от света. Через час, может, и через два, сидя в вокзальном заплеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еле дрожащую всем телом людочку, качающуюся в петле туда-сюда, то задом, то передом поворачивающуюся. Язык во какой вывалился. И с ног что-то капало. «Ну дает, ахали кореши. «Ну сделала, козла! ух падла!» Была бы живая, я бы ей показал, как вешаться. Я бы показал. Это ж надо, в петлю! Из-за чего? Надо стрекача предупредить. Грозился же. Ага, обязательно, как тистый зверь задерет. По последней, братва, по последней. Выпьем, братцы, удалую запомин ее души. Последняя у нашего участкового жена. Поехали-поехали, пока нас не забарабанили. Эх, идиотина! Жить так замечательно в нашей юной, чудесной стране. Хоронить в родной деревне Вачуган людочку не решились. Там, как избудится последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей, объединенный колхоз перепашет все под одно поле, и кладбище запашет. Чего ж ему среди вольного колхозного раздолья укором маячить, уныние на живых людей наводить? На городском стандартном кладбище среди стандартных могильных знаков Людочкина мать в накинутой на нее светло-коричневой шали с крапчатой каймой все закрывала бугор живота концами шали, грела его ладонями. Шел дождь, она береглась, но, забывшись, подымала шаль к рту, зажевывала шерстяную материю и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносила вой ночного зверя или потайной лишачьей птицы выпь удочка. Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки. После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка, и завопила. «У, -у, У дочка. Муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографией. Беленькая, еще не в смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную застенчивую улыбку. За дочку, за дочку держала, высказалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. Все пополам каждую крошечку пополам, замуж собиралась выдать, дом переписать. Да, голубонька ты моя закрылая, да, ласточка ты моя, косаточка, что ж ты натворила, что ж ты с собой сделала? Мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей чужого дома стеснялась. Только слезы, непрекаянные слезы переполнившие никем еще неизмеренную русскую бабью душу, катились сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и неранних морщин, даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступала мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, подчивать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала отрешилась от мерзких дел. Прикрыв глаза черными круглыми веками, сложив руки на животе, она лежала в горнице совсем выговорившаяся, наплакавшаяся и вроде бы неживая. Когда слезы матери со звуком бились о тарелке с мясом и картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла «Извините!» и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу, «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте», — просила она. Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул. «Я пойду покурю». И, накинув на себя балоньевую куртку, связанную воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки ВПВРЗ и двинулся по направлению к парку. Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека, стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности чтобы уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу. Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развалясь на скамье парень-не-парень, мужик-не-мужик в малиновой рубахе с браслетами, часами и кольцами на руках, крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке, связанным воротником, словно пробитые по груди картечью. Твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей. тебе, мужик, поглядеть, вот на тебя пришел. Поглядел и отвали. Я за погляд плату не беру. Так значит, ты и есть пахан стрекач? Допустим, штаны спустим. Ишь ты, еще и поэт, прибауточник. Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи стрекача крестик, бросил его в заросли. — Это хоть не погань обсосок! Бога-то хоть не лапайте, людям оставьте! — Ты... ты... фраер! Да я те... я те обрезанье сделаю по-арабски! Стрекач сунул руку в карман. Вся компания ВПВРЗшников замерла ожидая со страхом и вожделением, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело. э да ты еще и ножиком балуешься!» — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо молниеносно перехватив руку стрикача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы. Тут же, не дав опомниться стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушен на хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пинал мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и, как персидскую царевну, швырнув в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул стрекач оголившимся животом, исчирканным красными полосами. Не раз симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Ловянные, никелевые ли, может, и серебряные, заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту крепкие серебристые крючки. Пулею сверкнув, разлетелись те пуговицы по сторонам. Одна аж на другую сторону канавы улетела. Птаху малую выпугнула из кустов. Из зелено-черных соплями обвешенных зарослей раздался такой вопль, что если бы в это время заревел давно умолкший ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так его было бы не расслышать. Вороны взлетели, собачонки, бродячие из парка ВПВРЗ, прянули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза. Отчим людочки вытер руки а штаны и пошел прочь. ВПВРЗшная кодла, шестерки стрекача заступили дорогу мужику. Он уперся в них взглядом. Парни-ВПВРЗшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет. Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже не перед кем даже перед самым грозным конвоем, на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающий по-звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди от того, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до глазами с дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящийся не в сознании, а за пределами его в том месте, где от пещерных людей, доставшиеся сквозь дремучие века прошедшие, клокотало все сокрушающие, жалости не знающие бешенства. Ух! «Ух!» — доносилось из утробы, из-под набрякших неандертальских бугров лба, из-под сдавленных бровей. А из глаз все сверкали и не гасли, сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не видящими. Пакостные мелкие урки, играющие в вольность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, Проходящий в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рисковые предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов к повседневному труду, к унылому размножению — Сейчас вот уловили они хилыми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище, житуха, ох, какая нефартовая, ох, какая суровая, и, пожалуй, что пусть она идет своим порядком. Вот уж когда размоет все границы между тем и этим миром. А к тому дело движется, когда совсем деваться некуда будет, что ж, тогда здрасте, тогда под крыло такого вот пахана. Парни занялись спешным делом. Трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся, вызвать скорую. Кто-то в старые бараки с двумя-тремя еще не забитыми окнами, где обретались отверженные обществом спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего. Обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном художестве сыночка родимого, кажется, на совсем отгостившего под крышей родного барака. Славный бурый путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные, ограбленные царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напасти живущие обитатели железнодорожного поселка, вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового стрекача ими же порожденного и взращенного. Дойдя до окраины парка, отчим Людочки споткнулся вдруг и по закоренелой привычке жить на стороже все видеть, все слышать, заметил на сучке, нависшем над тропою, обрезок пестренькой веревочки, почему-то не отвязанный милиционерами. Какая-то прежняя, до конца им самим непознанная злая сила высоко его подбросила. Он поймался за сук, тот скрипнул и отвалился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, очень людочки тихо, для себя, молвил: Что же ты не обломился, когда надо? И с внезапным неистовством, со все еще не остывшим бешенством искрашил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое-то время, из-под лобья наблюдая, как по исковерканному, кочковатому парку, Ковыляясь, ощупью пробиралась к канаве машина скорой помощи. Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замытое, мятое. Текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок. Пошел было, но тут же вернулся. Раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку. Снял ее с тополиного обломка, Сунул в боковой карман куртки. Притрунулся к груди и, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки. На столе еще оставалось много всякого добра. Городские бабы не могли одолеть всю выпивку. Мало их было. Отчим Людочки выпил стакан водки, вслушался в себя и выпил еще один. Постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примокших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду, с сожалением оторвал взгляд от бутылки, переборол себя, заметно это было, и, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке. В почтительном отдалении поспешала за ним, но не поспевала жена. Шибко уж размашисто, шибко уж сердито шагал мужик, громко топая по асфальту. Остановился вдруг, Подождал ее, взял сумку, чемодан с пожитками Людочки. Помог тяжелой женщине взняться на высокую железную ступеньку. Место ей в вагоне нашел, узел наверх забросил, чемодан под сиденье пяткой задвинул. И все это молча. Потом, навалившись ухом на окно, сделал вид, сделал вид или в самом деле успокоился, уснул. Устает-то ведь шибко на работе, на стройке, по хозяйству. А она какая ему помощница? Мать Людочки всегда чуяла в самом, Затаемную ей неведомую страхотищу, Какую-то чудовищную мощь, Которую он ни разу, слава богу, не оказал при ней, Да, может, и не окажет. Отходя от жути, почему-то ее охватившей, Думала про себя, о себе, творила что-то похожее на молитву. Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет, хоть мы и старые. Дитя нам будет уж как сын и как дочка, и как внук, и как внучка. Оно скрепит нас, на плаву жизни удержит. А за тую доченьку, кровиночку алую, жертву жизни невинную, прости меня, Господи, если можешь. Я зла никому не делала, и ее погубила не со зла. Прости, прости, прости. Мать Людочки и не заметила, что давно уже громко шепчет, выговаривая пляшущими губами слова, что все лицо ее снова залито слезами. Но сам вроде бы и не слышал ее, даже курить в тамбур не выходил. И она смело положила голову на его плечо, слабо прислонилась к нему и показалось ей, или на самом деле так было, он приспустил плечо, чтобы ловчее и покойнее ей было, и даже вроде бы локтем ее к боку прижал, пригрел. У местного отделения УВД так и не достало сил и возможностей расколоть Артемку мыло. Еще с одним строгим предупреждением он был отпущен домой. Выполняя наказ властей взяться за ум, но скорее с перепугу поступил Артем Камыло в училище связи. Не в то, где ПТУшники работают с мудреными приборами, компьютерами и аппаратами, а в филиал его, где учат лазить по столбам, ввинчивать стаканы и натягивать провода. С испугу же не иначе Артем Камыло скоро женился. И у него постахановские и быстрее всех в поселке через четыре всего месяца после свадьбы народилось кучерявое дитё, улыбчивая и веселая. На крестинах отец Артемки мыло заслуженный пенсионер, смеялся, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что на свет белые его вынимали щипцами, уже и с папином мозговать не сумеет. С какого конца на стол повлазить, не сообразит. На четвертой полосе местной газеты в конце квартала появлялась заметка о состоянии морали в городе. И было сообщение, что за отчетный период в городе совершилось три убийства, 105 квартирных краж, 15 налетов на прохожих с целью снимания одежд. Была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции. Крупных краж и преступлений с особо тяжкими последствиями не наблюдалось. Насилий было всего восемь, угонов транспорта – тридцать два. Налетов на даче 11. Конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано. Однако, благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности, за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту, преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года – сократилась на 1,7%. Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления ОВД оставалось два года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале УВД по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря, с дуру, наложивших на себя руки. 1987 год. Текст читала Нина Гуркова.